Глава двадцать пятая Троянский конь для его величества «Друг мой, посланный самими небесами и трижды благословленный девятью священными музами, сами небожители Олимпа во главе с лучезарным Аполлоном рукоплещут при виде такого шедевра!» Лисер посхищенно размахивал руками, осматривая собранного кукольника ангела, который умел не только двигаться, но с помощью мимики даже изображать удивление, радость или гнев. «Мне осталось только усовершенствовать придуманные модели», заметил кукольник, смущаясь от столь невоздержанной похвалы. Секретные механизмы и вовсе были созданы механиком Францем Лепихом. «А тем самым немцам...» что сконструировал летательный аэростат? С нескрываемым интересом уточнил Лисуэр. «Совершенно верно. Мои куклы изначально были куда проще, а горлепих Лепих превратил их в по-настоящему живые создания. Сальватор показал на спрятанное внутри ангела сложное пружинное устройство. Теперь они могут управляться не только с чьей-то помощью, но и действовать самостоятельно, силой механики». «Восхитительно!» – проговорил Лиссуэр, не скрывая восторга при виде гения инженерной мысли. «Интересно бы знать судьбу, которая постигла этого механика». «Вероятно, в Ярославле, а может быть уже в Санкт-Петербурге, пьет шнапс и закусывает любимым шварцвальским окороком, догоняет по утрам слуг для лучшего жизненного донуса. Одним словом, живет привычной для себя жизнью, и, очевидно, снова готов воплощать в жизнь идею торжества механики над природным миром. Несмотря на то, что ответ кукольника прозвучал совершенно серьезно и откровенно, Лисуэр ему нисколько не поверил. Но постойте, мне достоверно известно, что после выполненного контракта русские никому свободы не дают. Как минимум, выкалывают мастерам глаза или заточают в крепость чтобы те уж никогда не смогли создать подобные шедевры. «Это средневековые легенды, месье Лесуэр», — рассмеялся кукольник, в которой даже сами русские отказываются верить. «Судя по вашей истории, в их варварство все-таки придется поверить. Даже в ужасные дни террора сохранялось какое-то подобие законов и видимость правосудия», — скептически заметил Лесуэр. Вас не только без суда, но и даже без видимой причины заточили в Казима, где оставили мучительно умирать в чаду пожара. Жизнь художника, которую природа создает чудом, подобно тому, как одна из миллионов песчинок становится жемчужинкой, ваша жизнь едва не пресеклась ради нелепой прихоти московского наместника царя. И после такой истории вы думаете переубедить меня? в их прирожденном варварстве. Кукольник, разумеется, не мог раскрыть причины такой вольности Растопчина в распоряжении его судьбой. Будь он на самом деле итальянцем, немцем, французом, да хоть самим китайцем, все сложилось бы совсем иначе. Но кукольник был русским крепостным, что в понимании графа означало «не человека» а вкусившую своей волей окрещенную собственность, недостойного сострадания раба, воспользовавшегося неразумным порывом юного господина для получения незаконной свободы и даже посмевшего в бегах использовать его благородное имя. За подобную вольность холопов жаловали не судом, а петлей. «Впрочем, милый друг, прошу меня простить за причиненные моими словами боль», — поспешно сказал Лесуэр, замечая, как переменилось лицо Сальватора. «Последуем же мудрому совету Лафонтена, утверждавшему, что сначала надо выйти из затруднения, а уж затем переходить к нравоучениям. Нас ждёт работа». Кукольник и сам был рад прогнать тяготившие его мысли поэтому охотно сменил неприятную тему. «Скажите, месье Лесуэр, какое представление вами задумано и где оно может состояться? Потому что построенные декорации требуют для действия огромного размаха». «Подобных масштабов, как это было задумано месье Растопчаным, с его иллюстрацией окровения святого Иоанна, мы вряд ли достигнем». В свой ответ композитор начал жеманно и небе самолюбования. Впрочем, тема, предложенная для постановки императором, достойна пера историков и поэтов. В преддверии разгрома русского царства и счастливого возвращения домой великой армии в декорациях Кремля будет поставлена новая троя или победа разума. Согласитесь, в нашем случае антураж Армагеддона будет как нельзя уместен. Как я понимаю, новую трое, в отличие от представлений, которые теперь дают французские труппы, готовят в тайне, как сюрприз, — заметил кукольник. Кто же станет зрителем столь грандиозного действа? Я, друг мой, смотрю, что от вас ничего утаить невозможно. Лесуэр воскликнул с лицемерной лаской в голосе, но тут же перешел на шепот, И, возбужденно, словно опасаясь, что его могут подслушать, зашептал ему на самое ухо. «Как все то подлинно великое, наше представление будет показано всего раз. Но как и для кого?» Главную партию фортуны исполнит сеньор Тарквинио, поющий удивительным женским сопрано. На показе будут только один император вместе с ближайшими друзьями, да еще лучше из Старой Гвардии. Группа избранных. Нас ждет не опера, не костюмированный спектакль. Священная мистерия, новая месса. «Мне кажется, вы, маэстро, поднимаете планку намного выше Растопчина», холодно ответил кукольник. «Если генерал-губернатор пытался достичь широкой огласки, стремясь собрать на свое зрелище толпы народные, то вы жаждете дать представление исключительно для одного властелина мира. Все остальные в этом действе, даже его маршалы и князья – такие же декорации, по сути, живые куклы. Не замечая в словах кукольника ни скептицизма, ни едкой иронии, Лесуэр почувствовал в них исключительно восхищение и, вероятно, скрытую зависть человека, вынужденного играть лишь вспомогательную роль оформителя. Спеша уверить нового помощника в том, что он также получит свою долю славы, Лисэр поспешил с ответом. Уверяю вас, о подобной сцене может мечтать любой автор, и неважно, кто он по своему ремеслу: поэт, музыкант, декоратор. Воистину, всех нас ожидает неслыханный, божественный триумф. Ради такого случая Стоило рождаться на свет Творцом, идти к своей великой цели, совершенствуя свой талант, при этом отказывая себе во всех земных радостях, претерпеть лишения, чтобы упиться славой. Вообразите, если наши зрители станут подобны богам, то кем же будем мы, устроители этого действа? Об этом даже страшно помыслить.